Глава 11. Тёплая вода окончательно уняла боль в ногах. Я расслабилась и позволила себе на миг забыть, где и с кем нахожусь. В комнате пахло местными травами, из которых делали мыло. Я с удовольствием смыла с себя пыль и конский запах, закуталась в плотную ткань, выданную служанками, и устроилась на постели. И что теперь? Сидеть собачонкой и ждать, пока Рейн явится с одеждой? Скрипнула дверь, впуская служанку с подносом. Там стояли тарелка и чашка. Судя по запаху, овощи и мясо, а запивать полагалось отваром из золотовки и листовицы. Косясь на меня, девушка поставила поднос на стол перед кроватью. Я же в свою очередь внимательно разглядывала её: лицо круглое, с веснушками, ростом чуть выше меня, а в фигурах есть что-то общее. Разве что грудь служанки более выдающаяся. Заработать хочешь? Спросила у неё. Деньги по-прежнему были у меня. Рейн не стал забирать их. И верно рассчитал, куда я денусь, раз не хочу подставлять Лая. Не вмешивайте меня в свои дела, леди, хрипло проговорила служанка. Её голос так не вязался с милой внешностью. Я не вмешиваю, просто хочу узнать, не продашь ли ты мне что-нибудь из своей одежды. Не сидеть же мне в этой холстине весь день. Придурок, капитан обещал отдать мне сумку с запасной одеждой, но забыл это сделать. Мужчина. Я потрясла куском ткани, который уже стал влажный. Серьёзно? Ну как так можно? Мне об этом распоряжении не давали. Служанка смотрела на меня, чуть прищурившись, и пятилась к дверям. Рейн, мужчина, пожала я плечами. Как тебя зовут? Милли. А я лиса. Милли, ты же знаешь, что мужчины порой не внимательны к мелочам. Но разве мог морской демон подумать о том, что мне после ванны надо будет во что-то переодеться? Да, он поехал за новой одеждой, но где-то его логика дала сбой, верно? Я огромными глазами смотрела на Милли, а сама мысленно орала: "Ну давай, давай, соображай. Что это леди не пойму я вас", призналась Милли. Вам одежда нужна? Да. У меня ни шелка, да и живу я далеко. Тут в кладовке только платье запасное, если измажусь чем. Но оно не про ваш учесть не бойсь. Леди не всегда ходят в шелках, вздохнула я. Порой приходится надевать то, что есть. Я заплачу тебе. Порылась в кармане и протянула ей несколько серебряных монет. Судя по вспыхнувшему взгляду Милли, я весьма и весьма переплачивала сейчас. Вы не сбегать собираетесь. Смотрите, леди, я в этом деле умная, сразу вашему троллю скажу. Я не могу сбежать, сообщила служанке. Мне просто хочется переодеться, но посуди сама. В таком виде мне ходить неприлично, а вдруг кто-то из команды заглянет? Тебя же морской демон отругает, что не послушалась и не принесла мне одежду, и меня посторонние мужчины в таком виде узрели. Снова молчание. Я терпеливо ждала, давая Милли время сообразить. Ладно, я принесу вам одежду. У меня из груди чуть не вырвался вздох облегчения. «Откажи мне, Милли, и пришлось бы снова влезать в вонючую одежду, насквозь пропитанную моим и лошадиным потом, потому что ждать Рейна в этом полотенце я не собиралась». Одежда давала иллюзию защиты. В итоге я стала счастливой обладательницей темно-серого платья с рукавами до локтей и воротником из грубых кружев. Подол оказался чуть выше щиколоток, в районе груди свободно, но так даже лучше». Я готова ходить в рубище, если это отвлечёт внимание Рейна от меня. Магия, запертая в теле, мурлычет при одном упоминании имени пирата. Сама моя сущность так и пытается прильнуть к нему. Да, дивы и колдунесы совместимы. От того такая реакция. Это заложено природой, чтобы мы могли забеременеть и родить ребёнка. Дар передаётся лишь по женской линии, но всё же истинное счастье выйти замуж за любимого, а не просто за того, Кого примет магия? Я вздохнув поела и ещё раз осмотрела стены комнаты. Они давили на меня, хотелось вырваться на волю. В дверь постучали, а затем, видимо, сочтя дань вежливости достаточной, распахнули её. В комнату вошёл Рэм. Наверняка Служанка решила перестраховаться и прислать на проверку тролля. Сразу стало как-то очень тесно и шумно. Кук стоял в одних штанах, демонстрируя мощную загорелую грудь, расписанную шрамами и татуировками. Заговорённые, поинтересовалась я. Часть из них. А что разбираешься? Книги умные читала. Вот это вот лоза обычно набивается как защита от приворота. Точно, рыжик. Ты тут как? Я мрачным взглядом дала понять Рему, как именно я здесь. Как вздохнул и развёл ладонями лопатами. Ну извини, могу только сказать, что Кэп прежде так ни одну женщину не искал. Я просто безумно счастлива, ага. Можно повешусь от счастья. Э, нет, рыжик, так дела не делаются. Ты ела? Да, голодовка не наш метод. Вот дело говоришь, обрадовался Рэм. А давай я тебе настойку принесу. Бахнешь, и сразу жизнь получше покажется. Помню, я так Арчанке одно предложение делал. Там, правда, бутылку на стойке пришлось выпить. Были времена. А она согласилась? Я сбежал, сообщил Рэм: "Так что, выпьешь? Я тебе её разбавлю, сейчас принесу". "Неси", согласилась я. "Не разбавленную". "Э, не, рыжик, ты окосеешь". Ха! "Хотя о чём я?" пробормотал Рэм. "Эта женщина иный лисий перец в три горла жрёт. Лады рыжик принесу, но потом не жалуйся. Рейн морской демон. Ох уж эти женские тряпки. Я примерно представлял, сколько женщины могут потратить времени на их выбор. У меня столько не было, потому в первой же приличной лавке подверх продавца допросу. Плусонный и взъерошенный, он пытался понять, чего я от него хочу, но всеми силами желал услужить. Моё имя и туго набитый кошелёк делали меня желанным клиентом в любое время дня и ночи. В итоге выбрал чёрные крепкие штаны, тёмно-синюю рубашку и высокие сапоги, в которых удобно ходить по палубе. Ещё приобрёл низкие туфли на толстой подошве, тёплую куртку из стареющей кожи и длинное платье с глухим воротом. Всё практично и вроде удобно. После недолгих колебаний ещё порылся и выбрал женское бельё. Не удержался. Кроме простого, отыскал еще и весьма интересное. Светлое, с тонкой тканью, украшенное кружевами. Не эльфийское, конечно, но на первое время сойдет. При первой же возможности куплю Орлисе все, что она пожелает. Поколебался и... Все же взял еще пару платьев и запасной комплект из штанов и рубашки. Знаю я женщин. Чуть пятно посадили, и сразу истерика, смена одежды и все такое... Довольно вернулся на постоялый двор, предвкушая увидеть свою рыжеволоску. Пусть дуется из лица, я найду, как её утешить. Да не родилась ещё женщина, что устоит перед обонянием морского демона. Для неё сегодня вечером попрошу море засиять тем особенным, глубинным светом, который можно встретить в дальних водах, и струй построю замок, попрошу дельфинов устроить настоящее представление, она не устоит. Капитаны вернулись. Хозяин постоялого двора подошёл ко мне с явным облегчением. Так, уже на первом этаже были слышны развесёлые морские песни. Припевы в них были явны не для ушей сухопутных крыс. Мои люди что-то натворили? Ну, не мычи, а говори, рявкнул я. Что там парни могли учудить? Они сидят на втором этаже, проблеял хозяин. Заказали туда еду, поют песни и играют в карты. «И что?» «Другие постояльцы. Ж...» «Жалуются?» «Ну, так слегка волнуются». «Да-да, посмотрел бы я на того, кто решил на меня пожаловаться. Держи. Я на обум набрал монет, передал их хозяину двора. Это за шум. Мне еды, и пусть приготовят ванну. Я в своей комнате». Теперь понятно, почему на первом этаже никого нет. Никто не хотел связываться с командой морского демона. Пока я поднимался по лестнице, то прослушал часть песни про одноглазого Эрри и его десять жен, забросил покупки в номер и ожидаемо не обнаружил в нем ни Орлиса, ни служанок. Я опасался, что девчонка не ему сидит в заперти, так и вышло. Где-то на описании груди третьей жены я толкнул дверь в комнату, из которой доносился шум. Она была большой, а еще насквозь пропахший на стойкой Рэма, И облаками дыма от аронских сигар, такие курили кок и птиц. Они и сейчас смолили между приступами хохота. Я же застыл, не веря глазам, среди моих ребят сидела орлиса. Её волосы выделялись ярким пятном в несуразном сером платье, она всё равно выглядела королевой. И эта нарва королева сейчас подгребала к себе груду монет разного достоинства. Её дружок сидел в стороне и смотрел на неё так, как будто видел впервые и не мог поверить своим глазам. Да я и сам не верил. А рядом с ней стояла одна из бутылок настойки, на моих глазах Харлис изделал из неё глоток и передал птицу. Тот запрокинул голову, выпивая остатки, увидел меня, выплюнул на стойку прямо на сидевшего напротив него Рема. Троль молча двинул птицу в челесть, от чего тот перелетел через голову и устроился под окном. Нокаут! хлопнула ладошь Арлиса. А у меня 50 серебрушек. Тут она увидела меня, и осеклась. Песня тоже как-то резко прекратилась. Кеп! воскликнул Рэм. Присоединишься? Что здесь делает моя женщина, прорычал я. Находится под чуткой охраной? Не смутился Рэм. Ты что, кэп, мы с ней глаз не спускаем, а то мало ли, постояльцев тут много, пришлось спать разогнать, чтобы не мешали. Я вижу, ответил едко. Она поили, чтобы она с места не сдвинулась. Она, между прочим, здесь ик. Я лишь выдохнул сквозь сжатые зубы, когда Орлисов встала и подошла нетвёрдой походкой ко мне. Распущенные волосы после ванны завелись кольцами на спине и плечах, огромные глаза прожигали меня насквозь. Она выглядела ужасно волнующей и невыносимо пьяной. Запах хремовой настойки, казалось, пропитал всю комнату. "Марш в комнату", рявкнул я. "Нет", пропела орлиса и ещё и пальцем помахала перед моим носом. "Ни за что". Мои ребята притихли, переводя взгляды с меня на Орлису. У Рема аж глаза блестели в предвкушении разборки. "Ани серьёзно?" Я молча перехватил Орлису, перекинул её через плечо и остальным бросил: "Через полчаса выдвигаемся". Если эти пьяные рожи решили отоспаться в тёплых постелях, то их ждал сюрприз на вёслах в целях наказания. Они мне такую намечающуюся ночь испортили. Спаив Орлису, «Пусти!» — по спине ударил кулачок. «Беззаконие!» «Точно огонек!» — согласился я. «Мы вне закона, смирись с этим!» «Не называй меня так!» — выдухнула она, а у меня кровь хлынула куда-то вниз. Но пьяная женщина не предел мечтаний, несмотря ни на что. Потому мне пока оставалось скрипеть зубами и надеяться, что Орлиса хоть немного придет в себя. Интересно, сколько она выпила?» Надежды рассыпались прахом. Стоило сгрузить её на кровать, как она погрозила мне кулаком, а потом расслабленно вытянулась и отключилась, обняв подушку. «Орлиса». Я присел на кровать и потормошил её за плечо, но ответом было ровное дыхание. От неё настолько несло настойкой и табачным дымом, что я подошёл к окну и распахнул его Насте, чтобы проветрить. В дверь поскребли, служанка принесла поздний ужин, Ещё потем сказала, что сейчас наносит воды. Зря боялась нарушить сон орлисы, её сейчас со землетрясения не разбудит. Ведра тёплой и ведра ледяной будет достаточно, сказал я. В ванну принимать некогда, поемо полоснуси можно выдвигаться. А ледяная нужна, чтобы унять жар в чеслых разбуженный присутствием рыжей ведьмочки. Девчонка сбивала с толку и преподносила массу сюрпризов, то, что она из благородных Всё же не вызывало сомнений правильная речь, манеры, то, как она себя держит. Но даже Реналия, живя с нами и наслаждаясь свободой, никогда не пила с командой из одной бутылки и не играла в азартные игры. Её уважали, её опекали, но никогда не считали членом команды. Орлиса же имела удивительную способность везде становиться своей, растворялась в той среде, куда попадала. Когда встретил впервые и видел перед собой Гордую аристократку, после побега её было не отличить от обычной крестьянки, лишь природная утончённая красота говорила о породе. Сегодня же среди команды она вела себя так по-свойски, как будто они знакомы 100 лет. А ещё её магия и странные татуировки на теле. Кто же ты, девочка? Предмет моих беспокойных мыслей беззаботно дрых. Мне всё меньше хотелось куда-то выдвигаться. Было огромное искушение лечь с ней рядом, прижав к себе, но воспитательный момент для команды не стоило отменять. Пусть прочувствуют моё недовольство. И что-то подсказывало, проснувшись, девушка не сильно обрадуется нашему соседству на кровати. Наверняка закатится скандал. И пусть кричит лучше на корабле, чем на постоялом дворе. Ещё репутацию хорошего любовника мне испортит. Но в одном Это бессовестная зараза сыграла мне на руку. Её молокосос-защитник не будет путаться у меня под ногами. Я вчера при всех назвал её своей женщиной, а она и ухом не повела. А вот он изменился в лице и сделал выводы. Одно дело броситься на помощь деве в беде и совсем иное вмешиваться в мои отношения с женщиной, моей женщины. Я всё же расплылся в довольной улыбке. Ничего, никуда от меня она больше не денется. расстегнул ворот рубашки и сел к столу. Как дурак спешил выбрать для неё наряды и даже не поел, ведь даже спасибо мне не скажет за заботу. Может переодеть её в новое красивое бельё? Будет хоть эстетическая компенсация, задумался я на миг, бросив взгляд на Орлису, но отказался от этой идеи. Вид обнажённых прелестей лишь разожжёт мой аппетит. Пришлось утолять пока только один вид голода. Молоденькая служанка принесла воду. Мне выливать в ванну? замялась она, не зная, что делать. Поставь так. Она отнесла их за ширму и, вернувшись, замялась. Что-нибудь ещё желаете? Нет, можешь идти. А сладкого? Она с намёком провела пальцем по округлому вырезу платья на груди. Нашла дурака. Если девочек в борделях осматривают, проверяя здоровье, то на пустаях дворах до этого никому нет дела. Несмотря на милую мордашку, на неё уже пробы негде ставить. И пусть себя я мог вылечить, но рисковать ради сомнительных прелестей, когда в постели лежит такая красавица, желания не было. Да я даже свою команду приучил к тому, что лучше заплатить в борделе, чем потом переплачивать целителям. Такая красавица заслуживает того, чтобы на неё потратили ночь, а мы сейчас уезжаем, ответил ей. Привык женщинам без надобности не грубить. Предупреди хозяина, Разочарованно вздохнув, служанка ушла, бросив напоследок завистливый взгляд на свёртки с покупками. «Может, надеялась, что и ей что-то перепадёт, пока моя девушка спит?» «Ладно. Вначале ужин, потом водные процедуры». Поев и смыв с себя пыль дороги, я бросил взгляд на кровать, где сном младенца спала бессердечная зараза. Один взгляд на неё, и все мои обливания псу под хвост». Злой на Орлиса, на себя и на всю ситуацию в целом, я распахнул дверь в коридор. Только сейчас обратил внимание, что на втором этаже царит тишина. Угомонелись парни. Заглянул в комнату, где они сидели, но там было уже пусто, лишь сизый дым ещё висел в воздухе. Команда обнаружилась внизу в полном составе, тихо пили загадочно что-то обсуждая. При виде меня поскучнели, увидели на арешта Орлисе не удалось меня надолго задержать. Девчонка спит, Кеп. Осторожно поинтересовался Рэм, чувствуя свою вину и даже будто уменьшившись в росте. Удивительно, как она ещё на ногах стояла после того, сколько вы в неё влили. Кеп, девчонка огонь, мы одобряем, высказал всеобщее мнение птиц. Так это они её обсуждали? «Я не понял, вы мне девку подбираете или себе нового собутыльника?» Не удержавшись, хмыкнул я. Такое единодушие встретил впервые. Лишь новенький пацан был хмур. «Элай, со мной наверх. Поможешь с покупками. Отплываем!» «Отплываем?» Лица моей команды вытянулись. «Девчонка же спит, Кэп!» — заикнул СРМ. «Вашими стараниями она мертвецки пьяна. Такая мелочь ее не разбудит. А вот вам...» Не помешает помахать вёслами.